Страница 566, письмо 141 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1861 год, мая 12 Ясная Поляна. Примечание первое. Обнимаю вас от души, любезный друг Афанасия Афанасьевич, за ваше письмо и за вашу дружбу и за то, что вы есть Фет. Ивана Сергеевича мне хочется видеть, а вас в десять раз больше. Так давно мы не видались, и так много с нами обоими случалось с тех пор. В вашей хозяйственной деятельности я не нарадуюсь, когда слышу и думаю про нее, и немножко горжусь, что я хоть немного содействовал ей. Не мне бы говорить, не вам бы слушать, друг, хорошо, но он умрет, он уйдет как-нибудь... Не поспишь как-нибудь за ним. А природа, на которой женился посредством купчей крепости, или от которой родился по наследству еще лучше. Своя собственная природа. И холодная она, и неразговорчивая, и важная, и требовательная. Да зато уж это такой друг, которого не потеряешь до смерти. А и умрешь, все в нее же уйдешь. Я, впрочем, теперь меньше предаюсь этому другу. У меня другие дела, втянувшие меня. Но все без этого сознания, что она тут как повихнулся, есть за кого хватиться, плохо бы было жить. Дай вам Бог успеха, успеха, чтобы радовала вас, ваша Степановка. Что вы пишете и будете писать, в этом я не сомневаюсь. Марье Петровне жму руку и прошу меня не забывать, особенно будет несчастье, ежели я не побываю у вас нынче летом, а когда не знаю. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание. Первое. Это письмо было вложено в конверт письма к Тургеневу. Оно неизвестно. Тургенев отправил его в Фету 19 мая. Второе. Письмо от 2 мая, переписка, том 1, номер 213. И третье. Толстой и Тургенев посетили Фета 25 мая. Конец примечаний.